Глава 8. Валерий Сергеевич Туликов, молодящийся плейбой по кличке Блонди, оказался проворнее, чем думал Гуров. К тому моменту, как Гуров отдал распоряжение Корячков вызвать Блонди на допрос, тот уже исчез. Его поиски продолжались около недели, пока наконец его не задержали на вокзале, где он как раз собирался сесть в поезд, идущий на юг. Судя по багажу и толстому бумажнику, Блонди собирался как следует отдохнуть у Черного моря и был страшно разочарован, когда его в последний момент скрутили дюжи милиционеры из железнодорожной службы. Он еще надеялся, что недоразумение удастся уладить, но когда за ним на вокзал приехал сам полковник крючком и забрал его с собой, Блонди заметно пал духом. Правда, он не терял надежды и громогласно рассуждал о презумпции невиновности, о свободе передвижения и прочих прелестях демократии, но только... Вплоть до того момента, как оказался лицом к лицу с Гуровым. «Не понимаю, за что я задержан. Это произвол!» С преувеличенным возмущением провозгласил Блонди. «У меня пропал билет. Я имею право на адвоката». Гуров выслушал все с большим интересом. Он не слишком расстраивался из-за того, что Блонди не сразу удалось поймать. За эту неделю удалось многое выяснить относительно деятельности этого крашного блондина. Улики, обнаруженные в студии Ложкина и в его квартире, недвусмысленно свидетельствовали, что если гражданин Туликов чем-то и торговал, то лишь продукции, мягко говоря, для взрослых. Но он не только торговал, он был мастером на все руки. Как удалось выяснить, именно он помогал Ложкину оплачивать аренду студий, финансировал съемки, подыскивал актеров, а иногда даже сам принимал участие в съемках, немало того не стесняясь. Насколько далеко он зашел в своем бизнесе и как широко освоил рынок порнографической продукции, предстояло выяснить другой группе оперативников. А Гурова в этой истории интересовало только то, что было связано с именем покойного Ложкина. «Безусловно, вы имеете право на адвоката и еще на многое другое», – ответил он Туликову, терпеливо выслушав его жалобы. «Например, на отдых у моря. Вы ведь собирались к морю, не так ли?» «Имею право», – подтвердил Блонди. «Только вот ведь какая штука!» – сказал Гуров. «Кроме прав, у всех нас есть еще и обязанности. Например, обязанность сотрудничать с органами правосудия. Почему-то вы про эту обязанность забыли, хотя были предупреждены, что в ближайшее время вас вызовут на допрос как свидетеля. Вы же внезапно, я бы сказал, злонамеренно скрылись. Но поскольку речь идет о тяжком преступлении, об убийстве, Ваше исчезновение нас насторожило, и мы сразу же объявили вас в розыск. Должен вас огорчить, с настоящего момента вы переходите в разряд подозреваемых, а это совсем другой коленкор «Что? С какой стати?» – тут же завопил Блонди, пряча за развязанностью, готовый вырваться наружу страх. «В чем меня обвиняют? Я не мог убить Ложкина, у меня железное алиби, понятно? И вообще зачем мне было его убивать? Мы...» Он внезапно осекся, а потом уже тише продолжил. Мы, мы с ним были друзьями. И вообще... — Ну что же вы замялись? — спросил Гуров. — Наверное, вы хотели сказать не об этом. Наверное, вы хотели сказать, что были с Ложкиным деловыми партнерами. И делить вам было нечего, не так ли? Зачем убивать курицу, несущую золотые яйца? — Вот именно, — пробормотал Блонди, подозрительно глядя на Гурова. На его потрепанной физиономии выступил пот, в кабинете не было жарко и потел блонде от недобрых предчувствий. «Ну вот что и Валерий Сергеевич», — сказал Гуров решительно, — «мне некогда тут с вами в дурачка играть, давайте на чистоту, мы про вас все уже знаем». Не слишком вы с Ложкиным были осторожны. У него в студии и дома мы обнаружили массу порнографических материалов, фильмов, фотографий, видеозаписей, которые осуществлялись не без вашего активного участия. Мы в курсе, что вы оплачивали аренду помещений, финансировали съемки и так далее. В отношении вас заведено уголовное дело по статье изготовление и сбыт избыт-продукции порнографического содержания». «Каждый крутится, как может», — сказал на это блонде, вдруг успокаиваясь. «Если вы мне скажете, что порнография — это плохо, то я вам, извините, не поверю. Тысячи людей в этом нуждаются». Не собирался обсуждать моральную сторону вопроса, — заметил Гуров. «Мое мнение тут не имеет никакого значения, как и ваше, кстати» потому что касательно этого деяния имеется вполне определенная статья в Уголовном кодексе, которую вам объехать никак не удастся. Понимаю, что вы занимались этим грязным делом только из сочувствия к нуждам населения. Вы настолько прониклись этими нуждами, что даже сами не брезгли участвовать в оргиях. «Был грех», — спокойно ответил Блонди. «В определенный период мы испытывали трудности с исполнителями мужского пола. Если хотите знать, далеко не всякий способен изобразить на площадке жеребца». Тут нужен особый склад ума. «Понимаю, у вас таковой имеется», – перебил его Гуров. «Но раз вы обладаете столь незаврядным умом, может быть, он вам подскажет что-нибудь, касающееся смерти вашего друга? Согласитесь, смерть его никак нельзя назвать обычной. И я никогда не поверю, что у вас не имеется никаких соображений на этот счет». «Никаких», – ответил Блонди. «Вряд ли», – покачал головой Гуров. «Если никаких, то чего это вас вдруг к морю потянуло? Вы такой общительный человек, любимец женщин. Можно сказать, и вдруг прячетесь, едете один, тайком?» «С женщинами у меня отношения чисто деловые», — с достоинством сказал Блонди. «А рванул я отсюда, потому что чувствовал, что здесь мне скоро начнут задавать слишком много вопросов. Сами же сказали, что мой бизнес не вписывается в уголовный кодекс». Это верно, не вписывается, но скажу вам честно, без протокола, меня в данный момент не он интересует. Я готов на время забыть про вашу деятельность, хотя по-человечески я ее категорически не одобряю. Однако, положа руку на сердце, хорошо вы зарабатывали на своей продукции? Какой там заработок махнул рукой Блонди? Одни слезы. Глаза его, однако, настороженно следили за Гуровым, и тот понял, парень безбожно врет. Да брось, перебил его Гуров, стоило ли тогда мараться? Я же предупредил вас, что это в протокол не попадет. Мне важно знать, насколько хорошо вы зарабатывали и были ли у вас причины заняться шантажом. Заняться чем? Выпучил глаза блонди. Я не понял, гражданин полковник, каким таким шантажом? Вы про что говорите? Объясню попозже, коротко сказал Гуров. А сейчас ответьте на один вопрос. В тот вечер, когда вы последний раз видели Ложкина, уйдя из студии, вы ему звонили? Звонил? — поразился Блонди. — Зачем? У него тёлка осталась, это, э, как ее Танька Вострякова. Я так понял, что он на полную ночь рассчитывал. Эта деваха ему приглянулась, я сразу это просек. В принципе, я не возражал. Для Димана мне ничего не жалко. Зачем бы я ему мешать стал? — То есть в ту ночь вы ему не звонили, — заключил Гуров. — Не звонил, — немедленно подтвердил Блонди. — А с чего вы взяли, что звонил? — А вот ваша знакомая, та самая Татьяна Вострякова, утверждает, что в ту ночь, вскоре после того, как вы ушли из студии, Ложкину кто-то позвонил, после чего он сразу же забыл о своих намерениях, выставил девушку на улицу и занялся какими-то своими делами. — Вы серьезно? — задумался Блонди, Ему звонили? Но это не я, точно. Я, если вы помните, тоже не был один. Мне было чем заняться. Мы с дамами в ресторан закатились, и в этот, на Трубной. Там кухня итальянская, я люблю. А звонил я ему на следующий день, после обеда. До обеда-то я никакой был. А после обеда не дозвонился, потом забеспокоился, искать его начал. С той же Танькой искали. Мы же сами в морг пришли. Верно, пришли, согласился Гуров. Но вы могли сделать это для отвода глаз. Вострякова наверняка же вам про звонок рассказала. А вы промолчали подозревая, что вы и ей запретили об этом рассказывать». «Ничего я ей не запрещал», — сердито сказал Блонди. «Теперь припоминаю, она действительно что-то такое говорила. Да я не обратил внимания, не до того было, не придал значения». «И однако же, кто мог позвонить Ложкину так внезапно, да еще подвигнуть его на то, чтобы он отказался от ночи с красивой девушкой? Какие-то предположения на этот счет у вас должны же быть?» «Черт ее знает», — сказал Блонди. Он выглядел очень расстроенным. Диман многих знал, пол Москвы. К тому же он слабовольный был по жизни. В принципе, ему любой мог позвонить и сказать, что Диман ему нужен. Он бы не смог отказать. Вот как, это любопытно. То есть вы хотите сказать, что втянуть его можно было во что угодно. И не только в производство порнографических фильмов. Допустим, никуда я его не втягивал, возразил Блонди. Диман мастер был, а я нашел применение его способностей. «Плохо он жил, что ли?» «Наверное, не очень хорошо, раз так закончил», — сказал Гуров. «А ему могли понадобиться деньги, помимо тех, что он зарабатывал на порнографии?» «Далась вам эта порнография?» — проворчал Блонди. «Диман много чем занимался. Он и для журналов работал, и для киношников. Деньги у него всегда водились. По-моему, он ни в чем не нуждался, иначе бы он мне сказал». С какой же тогда стати Ложкин ввязался в такое серьезное преступление, как шантаж? Взгляните вот на эти фотографии. Гуров разложил перед Тульковым три фотографии. Все они были абсолютно идентичны, за исключением мужских лиц, на них изображенных. Блонди тупо уставился на снимке, пытаясь сообразить, что за подвох ему приготовлен. Потом он недоверчиво посмотрел на Гурова и сказал. «Это же фуфло! Это же одна и та же фотка!» «Гражданин полковник, я, может быть, оскорблю вашу нравственность, но если откровенно, то эту фотку Диман...» Сделал два года назад, в новогоднюю ночь. Мы тогда оттягивались по полной программе. Ну, Диман и нащелкал тогда дуру. Вот тут он ткнул пальцем, вот тут я должен быть. А эти личности мне не знакомы. Выходит, это он их вставил. Шантаж, говорите? Ничего себе. Он выглядел по-настоящему удивленным. Гуров готов был поверить, что история с фотографиями не имеет к нему ни малейшего отношения. И вряд ли, имея стабильный и, кажется, весьма неплохой доход, Блонди рискнул бы связываться с такой ненадежной вещью, как шантаж. Ведь это грозило поставить под удар весь его бизнес. Но кто-то ведь вовлек Ложкина в эту авантюру. «Давайте попробуем еще раз», — предложил Гуров. «Вы с Ложкиным делали деньги на естественных человеческих слабостях и пороках. А поскольку пороки — вещь довольно стабильная, то и доход у вас был неплохой и стабильный, верно я говорю?» «Ну, если не для протокола, то верно», – пробурчал Блонди. «Только я на это дело иначе смотрю». «Возможно», – сказал Гуров. «Речь не о том. Давайте сосредоточимся вот на какой проблеме. Некто, хорошо знавший Ложкина, в отличие от вас, имел денежные проблемы, и этот человек попросил Ложкина сделать компрометирующие фотографии. Фотографии не подлинные, а сфабрикованные, из чего я заключаю, что этот некто – авантюрист чистой воды» потому что, как правило, шантажом занимаются, когда имеют подлинный компромат. Он заметил, что Блонди вдруг заволновался и наморщил лоб. Горов замолчал и вопросительно на него посмотрел. Точно, — сказал Блонди потрясенно, — я знаю, про кого вы говорите. Есть у Димана один дружан. М -м, то есть был как бы безбашний человек, абсолютно, я его так, поверхностно знаю. Но Ложкин пару раз жаловался, что тот у него все время бабки занимает и не отдает. И я ему предлагал разобраться с этим чмошником, но он отказался. — Мы, — говорит, — старые друзья. Вот эти друзья на нем и ездили всю жизнь, и, и заездили до смерти. Точно. Этот мог и на шантаж подписаться. Ему это без разницы. Он вечно какой-то фигней занимался. То антиквариатом. — Этот человек занимался антиквариатом? — не удержался Гуров. — Ну как занимался? Слышал я от Ложкина, что он... По одиноким старушкам ходил, побирался. У кого иконы, у кого подсвечник, за гроши купит. Только он на этом барахле далеко не уехал. Чем-то другим потом занялся. Как его зовут? Кликуха у него Чек. Это по фамилии. Чеков его фамилия. А зовут, кажется, Владимиром. Мы вместе никогда не тусовались. Виделись только мельком. Такой с виду нормальный парень. плит широкий, на морду не урод. Бабы таких любят. ну вот что интересно. Я сейчас вспомнил, Диман говорил, что он как-то предлагал Чеку в порнухе сниматься. Ну, когда тот на мели был, ни в какую, отказался напрочь, гордый. А деньги у друзей занимать он не гордый. Меня он, по-моему, не переваривает, и я его соответственно. Бывает так, что от человека тошнит, как от паленой водки. Вот и тут такая же ботва. Короче, нам с ним на одной земле не ужиться. С Чеком с этим. А Диман его вручал. Вот это выручался. Где живет этот Чеков? — А вот этого я уже не знаю, — пожал плечами Блонди. — Никогда не интересовался, но, по-моему, где-то недалеко от центра. — Хорошо, будем считать, что вы уже начали помогать правосудию, — сказал Гуров. — Это в вашем положении не лишнее, насколько я понимаю, как и вмешательство адвоката, о котором вы упоминали в самом начале разговора. — Так вы меня, значит, не выпустите, — кисло спросил Блонди. — Пока не получается, — развел руками Гуров. Но если ваша информация кажется верной, я попробую замолвить за вас словечко, чтобы меру пресечения вам заменили на подписку о невыезде. Глаза задержанного потухли, он весь сник, сгорбился и сразу будто постарел еще лет на 10. «Не слишком-то пошла тебе на пользу твоя веселая жизнь», — подумал про себя Гуров. «А что с тобой будет к 50? Когда Туликова увели, Гуров сразу же позвонил в антикварный магазин Шестопалова. Хозяин был на месте. «Арсений Викторович, приветствую, Гуров, как ваши дела? Никто больше не беспокоил? Ну и отлично. А у меня к вам вопрос. Вам наверняка часто приходилось покупать старые вещи у разных людей. Я понимаю, что всех упомнить невозможно, но все-таки постарайтесь вспомнить, не приходилось вам иметь дело с человеком по фамилии Чеков. Владимир Чеков. Молодой, симпатичный парень, широкоплечий. Ничего в памяти не всплывает?» Шестопалов задумался. Как вы говорите? Чеков? Минуточку. Видимо, придется мне заглянуть в свой кондуит. Я, видите ли, всех, с кем имел какие-то денежные расчеты, заношу специальную книжечку. Там, где присутствуют деньги, неизбежно возникают недоразумения. Поэтому я предпочитаю вести записи, а не полагаться на свою память. Тем более, что она оставляет желать лучшего. Вы сможете немножко подождать? Гуров сказал, что сможет, и Шестопалов на некоторое время удалился в свои архивы. В обстоятельности антиквара Гуров не сомневался и беспокоился только о том, насколько обширен его кондуит, ведь за много лет сделок в его бизнесе могло накопиться предостаточно. Вполне могло оказаться, что поиск нужной фамилии растянется на неопределенное время. Но антиквар оказался на высоте, уже через пять минут он опять возник на другом конце провода и с некоторым удивлением сообщил «А вы знаете, господин полковник, в моих грозбухах действительно значится этот самый Чеков». А если быть совершенно точным, то его зовут Чеков Владимир Иванович. В 1998 году я брал у него, так сейчас скажу, часы напольные фирмы. «Подождите, Арсений Викторович», остановил его Гуров, «оставим пока часы в покое. Меня интересует сам Чеков. Вы его вспомнили?» «Ну, довольно смутно», — признался Шестопалов. «Боюсь даже, что я путаю его с другим человеком. А это важно?» — Более чем важно, — сказал Гуров, — потому что у стадиона «Динамо» с вами мог встречаться именно Чеков. Я не говорю, что это был он, но какая-то доля вероятности имеется, поэтому я надеялся, что вы сумеете вспомнить, как выглядит этот человек. — Да, — пораженно протянул Шестопалов и задумался. — А вы знаете, сейчас я все больше склоняюсь к мысли, что действительно видел этого человека и ранее. Да, именно молодой, широкоплечий. «Все, как вы сказали. Только у него, кажется, были усы и бородка». «Усы можно отрастить или еще лучше приклеить», — нетерпеливо сказал Гуров. «Тут важно общее впечатление». «К сожалению, общего впечатления у меня до конца и не сложилось», — вздохнул антиквар. «Понимаете, никакого конкретного образа с фамилией Чеков у меня в памяти не ассоциируется. Мелькают какие-то расплывчатые тени, эхо какое-то». «Понятно», — сказал Гуров. «Тогда еще один вопрос. В своих архивах вы случайно не фиксируете адреса?» «Вы имеете в виду, нет ли у меня адреса этого самого Чекова?» «Имеется. И адрес, и телефон. Будете записывать?» Непременно воскликнул Гуров, хватая со стола авторучку. «Он живет на Таганке», — сообщил антиквар и продиктовал адрес. «Следует, однако, учитывать, что прошло несколько лет, и он вполне мог сменить место жительства». «Учтем», — пообещал Гуров. «Но вы уже оказали нам неоценимую помощь, Арсений Викторович». Кто знает, может быть, даже решающую. Сразу хочу предупредить. Наверное, нам понадобится ваше присутствие на познании этого человека. Будьте готовы. Всегда готов, шутливо ответил шестопал. Закончив разговор, Гуров нашел крючко и предложил немедленно проверить адрес на таганке. Боюсь сглазить, но, по-моему, кое-что начинает вырисовываться, объяснил Гуров по дороге. Был у Ложкина дружок по фамилии Чеков, обремененный денежными проблемами не слишком обремененный принципами. Что любопытно, какое-то время он приторговывал антиквариатом. Его фамилия значится в Гросбухе у Шестопалова. Это не улика, но подумать тут есть над чем. Что тут думать, трясти надо? Отозвался Корячков фраза из любимого анекдота. Надеюсь, будет кого трясти, заметил Гуров. Я имею в виду, что нам повезет, и мы застанем Чекова дома. Человек, он не рабочий, но, как правило, именно такие люди постоянно чем-то заняты, и поймать их почти невозможно. Надо было звякнуть предварительно, договориться о встречах хмыкнул Кричко. Боялся спугнуть, возразил Гуров. Если это тот, кого мы ищем, то он мигом все поймет. Тем более у меня есть серьезное подозрение, что шантажисты теперь ищем не мы одни. Или уже нашли, заявил Кричко. Меня лично настораживает, что все поползновения с вытрясанием денег так резко прекратились. «Мы этого утверждать не можем», — сказал Гуров. «В отношении Шестопалова, да, прекратились, но мы ничего не знаем о третьем шантажируемом». «Знать не знаем, но догадываться кое о чем можно», — заметил Кричко. «Не Господь Бог же покарал Ложкина, и не Шестопалов, и не Крапивин. Остается этот, третий. Чувствуется, что это не мягкотелый интеллигент, который не может сам за себя постоять. Боюсь, что через некоторое время мы можем обнаружить еще один труп, и не исключено, что это будет труп гражданина Чекова. Это я к тому, чтобы ты не очень расстраивался, когда выяснится, что искать уже некого, потому что все умерли. Гуров ничего на это возражать не стал, по той простой причине, что не слишком доверял пророческому дару полковника Кричко. Однако той неприятной возможности, что все действительно умерли, он тоже не отвергал, хотя считал, что такой исход вовсе не отменяет дальнейшие поиски а скорее наоборот, еще более подчеркивает их необходимость. Невозможно было закрыть глаза на то, как одна драма незаметно перерастает в другую, еще более бесчеловечную и кровавую. «Как поступим?» – поинтересовался Кричко, когда они прибыли на место. «Пойдем на пролом или придумаем какую-нибудь легенду?» «Легенду, конечно, надежнее», – сказал Гуров. «Не будем заранее волновать человека. Представимся, например, водопроводчиками». — Это ты-то водопроводчиком, — заметил Крючко, критически оглядывая Гурова с головы до ног. — Ты выглядишь как доцент с кафедры права. Водопроводчиком придется быть, как всегда, мне. А ты будешь... Ты так и быть будешь представителем энергокомпании, который озабочен подготовкой к отопительному сезону. — Не рано ли для отопительного? — улыбнулся Гуров. — Самый раз. Готовься не летом. Наша власть всегда славилась заботой о человеке. Она готова проявлять эту заботу независимо от времени года. «Ну, не говорит же, что мы пришли проверять течь в унитазе. Отопление – это то, что нужно. Эта проблема встречает у населения понимание даже летом». Слушая рассуждения крючко, Гуров внимательно осматривал двор, где они находились. Ничего примечательного он здесь не обнаружил. Двор как двор, таких в Москве сотни. Горячий асфальт, тенистые деревья, мамы гуляют с колясками. Они вошли в подъезд и поднялись на третий этаж. Остановившись перед дверью, Гуров сказал – Итак, если верить записям господина Шестопалова, здесь обитает друг покойного Ложкина. Наша цель – выяснить, когда он видел Ложкина последний раз и что ему известно о смерти друга. Не уверен, что мы получим ответы на наши вопросы. Возможно, нам даже дверь не откроют. «Если и твой образ романтического водопроводчика не сработает, тогда уж и не знаю, что делать». «Сработает», – заявил Кречко. Я и мертвого подниму, если речь идет об исправности системы теплоснабжения. У меня разговор короткий. И вообще предлагаю не миндальничать, а сразу обозначить приоритеты». Он неожиданно сделал зверское лицо и принялся дубасить кулаком в дверь, выкрикивая при этом. «Открывай, хозяин, у меня еще 10 вызовов! Я что, на тебя одного пахать должен? Открывай не хами! А то привыкли на рабочего человека всем наплевать!» Кричко отыгрывал роль с упоением, будто действительно страдал от обилия тяжелой и грязной работы, еще от равнодушия граждан, которым на эту работу было начхать. Гуру показалось, что эта буря в стакане воды не очень здесь уместна, и Кричко устраивает ее не из необходимости, а просто из желания подурачиться. Однако вмешиваться не стал, подумав, что если у Чекова нечиста совесть, то никаким доводом тот не поверит, а вот такой балаган может принять за чистую монету. По шороху за соседними дверями Гуров догадался, что на площадку выглядывают соседи, привлеченные шумом на лестнице. Однако никто из них дверь открывать не торопился, видимо, предпочитая сначала хорошенько уяснить обстановку. Чего-то подобного и даже большей настороженности Гуров ожидал от гражданина Чекова, если таковой, конечно, находился сейчас дома, но, к его удивлению, первой открылась именно дверь в квартиру Чекова. Оттуда выглянуло хмурое с острыми скулами лицо которую украшали усы на верхней губе и шрам на нижней, и с раздражением произнесло. «Чего молочишь? Глухих здесь нет. Чего надо?» «Мне надо?» — оскорбленным тоном сказал Кричко. «Мне надо? Да мне ни хрена не надо. Это тебе, хозяин, отопление зимой надо. А раз надо, значит, открывай без разговоров». Человек в дверях скептически посмотрел на застирную ковбойку Кричко, на его вытертые джинсы и отчетливо сказал. «Вали отсюда, придурок! Крыша у тебя поехала, что ли?» «Так опохмелись, пойди! Все, свободен!» И он вознамерился захлопнуть дверь перед носом у кричко. э, -э! завопил тот, вставляя ногу между косяком и дверью. «Ты не понял, что ли? Мы из коммунальной службы! Не препятствуйте отправлению служебных обязанностей!» Человек пихнул кричко грудью грудь и угрожающе сказал. «Пошел вон, козел, пока не повязали! Милиция здесь работает, понятно?» Гуру показалось, что он ослышался. Он выступил вперед и властно произнес. Что вы сказали? Какая милиция? Я полковник Гуров, предъявите ваше удостоверение.